Глава восемнадцатая. Хелен снова нарушила свое правило о сокращении расходов. На этот раз она велела мне забронировать столик в Пэтси на западной пятьдесят шестой для встречи с Джеком и Салли Хэнсонами, супружеской парой, основавшей линию одежды Джакс. Все от Энн Маргарет до Джинны Лола Бриджиды носили их сексуальные, подчеркивавшие формы слаксы. и Хелен хотела представить Хэнсонов и их одежду в июльском номере. Когда Хелен была навстречу, я тоже решила выскользнуть на перекус. Пока я подкрашивала губы за столом, сзади подошла Бриджит, и я увидела ее в своем зеркальце. «Для кого прихорашиваешься? Особые планы на ланч?» «Вообще-то я собиралась встретиться с Труди, но тут зазвонил мой телефон, не дав мне ничего сказать». «Тебя спасли колокола», — сказала Бриджит и рассмеялась. «Офис миссис Браун», — сказала я, убирая зеркальце в сумочку. «Надеюсь, это ничего, что я звоню тебе на работу?» «Кто это?» «Короткая у нас память. Это Кристофер. Кристофер Мак». «О!» — я не могла скрыть удивление. Посмотрев на Бриджит, я изобразила рукой собачку. Она подняла и вернулась за свой стол. «В общем, будет открытие галереи в Виллиджа. В пятницу вечером», — сказал он. Я подумал, тебе может понравиться. Ничего особенного. Там будут выставляться какие-то из моих фотографий, так что я приглашаю знакомых. Ты можешь прийти с кем захочешь. Думаю, Лейн там будет. Я сразу подумала прийти с Труди, не с Эриком. Мне не хотелось знакомить Эрик и Сейлин, и до этого момента я не осознавала, насколько мне неловко признаться кому-то, что мы с ним встречаемся. Эта мысль сползла мне в живот и засела там, грозя не с вареньем. Кристофер назвал адрес, и как только я закончила с ним говорить, позвонила Хелен. Она звонила по таксофону из ресторана. Мне было слышно звяканье тарелок, обрывки разговоров. Хелен забыла у себя на столе папку по Джаксу. «Не буду ли я лапой и принесу ей?» Я отменила встречу с Труди и взяла папку Хелен, набитую заметками, вырванными страницами и тем же макетом, что она показывала на званом обеде в клубе 21. Когда я пришла в ресторан Метердатель повёл меня к столику. По пути я заметила Дэвида Брауна за ужином с каким-то мужчиной, и это явно не было совпадением. Я ни разу не устраивала званый обед для Хелен, не убедившись перед этим, что там же будет Дэвид. В то же время, в том же месте, всегда готовой, в случае чего, прийти ей на помощь. Впрочем, приближаясь к столику Хелен, я заметила, что все идет гладко. Она улыбалась и смеялась, а рядом стоял мартини, которого она никогда не пила, и салат, едва тронутый. Джек и Салли Хэнсон со своим калифорнийским загаром жевали закуски, а Хелен говорила и сделала паузу, только увидев, что приближаемся мы с метродотелем. О, хорошо, что ты здесь. Я улыбнулась Хенснам, отдала Хелен папку и собралась тихо удалиться. Ой, подожди, дорогая, присядь. Она указала на пустой стул рядом с собой и, взглянув в папку, продолжила свою речь, не обращая на меня внимания. В целом, сказала она: "Мы хотим закрепить за брендом Juxs звание главной линии сексуальной одежды для девушек, настроенных на карьеру". Она сделала паузу. Взяла лист латука со своей тарелки с салатом и стала деликатно отрывать от него полоски и отправлять в рот изящным движением. Ни к вилке, ни к ножу она не притрагивалась. «Как вам это нравится?» — спросила она, выбирая очередной лист латука. «Мне очень нравится», — сказал Джек, прикладывая салфетку ко рту. «Почему у меня такое ощущение, что здесь какой-то подвох?» — сказала Салли. «Никакого подвоха». Хелен улыбнулась и оторвала очередную полоску латука. «Я говорю о прекрасном модном репортаже, восемь полных страниц, в том числе журнальная статья. Мы представим вас по полной программе «Самая шикарная пара Голливуда, высший класс, только мы вас назовем «Высший Джакс». «Высший Джакс?» Джек улыбнулся. «Теперь я понимаю, почему у вас были такие блестящие рекламные тексты». «Я думаю, Хелен, это очень умно, но восемь страниц. Почему вы хотите отдать нам столько драгоценного пространства?» «Посудите сами, сколько вы всего сделали, и она взяла очередной лист латука. Вы вдвоем совершенно изменили облик современной женщины. Это же просто гениально — взять боковую молнию на слаксах и передвинуть назад. Это так подчеркивает женскую фигуру. После такой кампании — Все мои девушки бросятся покупать слакс и джакс. «Вы сказали, компания», — сказала Салли, отпевая мартини. «Мы ведь говорим о рекламе». «А», — сказала Хелен, — «это будет блестящий ход. С виду никто не подумает. Мы дадим рекламу под видом статьи про моду. И что самое приятное, это будет стоить вам лишь малую талику рекламной расценки всего на одну полную страницу. Все, чего я от вас прошу, — это фотографии». Конечно, вы предоставите одежду, а остальным займусь я. Я сидела, откинувшись на спинку стула и смотрела на Хенсеннов. Они были в её власти. Хелен доела руками салат и встала из-за стола вместе с Джеком и Сали Хенсенами, согласившимися взять на себя расходы за её первый модный репортаж. Значит, это открытие художественной галереи, сказала Труди. Я сама ожидала чего-то слегка другого, сказала я, входя туда. Оказалось, эти художники нашли себе пристанище в заброшенном помещении. Тесное и захламлённое, оно пропахло сигаретами, благовониями и несвежим пивом. Люди стояли группами, курили и пили из бумажных стаканчиков. Я ещё никогда не видела столько козлиных бород. Прядом со всеми этими битниками в солнечных очках, полосатых футболках и беретах, мы с труди выглядели как из другой оперы. И это меня забавляло. Я не могла сдержать улыбку, вспоминая, как от меня фанила Ага её, когда я только переехала в Нью-Йорк. А теперь, придя в вилледж в новом платье-рубашке и модных туфлях Ронды, я себя почувствовала этой кристалличной штучкой. Я оглядела толпу, но Элин Слон не заметила. Она бы точно здесь выделялась, как и Дафна, которую я тоже не видела. Но Кристофера я заметила, хотя подойти к нему было непросто. Он стоял в стороне и выглядел шикарно, словно прилетел из Лондона. Чёрная спортивная куртка, чёрные прямые брюки, стильные кожаные ботинки и густая русая шевелюра, идеально взлохмаченная. Он пожимал руку одному битнику, а рядом стояли две женщины, вероятно, рассчитывая на его внимание. "Вон он", я указала подбородком. "Это Кристофер". "Ого", сказала Трудя. «Ты мне не говорила, что он такой». «У него девушка». Труди кисло улыбнулась. «Тьфу ты! Почему всех хороших уже разобрали?» «Да, так всегда», — сказала я. Мы с Труди слонялись туда-сюда, рассматривая мешанину из картин, скульптур и фотографий. Ни одно произведение искусства меня не впечатлило. Из некоторых картин торчали фрагменты стульев, осветительных приборов, другие как будто бы не дописаны или просто загублены. Мы с Труди как раз смеялись над одной картиной, когда к нам подошёл Кристофер. Ты пришла, он раскинул руки для объятия. Рад, что выбралась, и он обнял меня. Я познакомила их с Труди, и после того, как они обменялись приветствиями, я повернулась к одной из картин. Из холста выступало что-то блестящее. Что бы это значило, спросила я. Я думаю, это колпак ступицы, сказал Кристофер с знанием дела. Вот оно что, сказала я и снова повернулась к картине. Но к чему он здесь? Что это должно означать? Ни малейшей догадки, признал Кристофер. Думаю, надо спросить художника. Я бы хотела спросить хоть кого-то. Где тут женский туалет, сказала Труди. Кристофер указал в заднюю часть галереи, прямо до конца и вниз по лестнице. Когда труди ушла, он достал из кармана пачку Lucky Strike и предложил мне. Я закурила и указала на одну скульптуру груду ржавого металлолома спаянную в единое. А что это такое? Чем это служит? Кристофер проследил за моим взглядом и скривчил рожу. Ну как же? Скульптура это то, на что ты натыкаешься, когда отходишь, чтобы рассмотреть картину. Я рассмеялась, очень умно. "Пожалуй", он улыбнулся. "Но это не мои слова. Я украл у Эда Рейнхарта. Ну ты хотя бы честный вор". Мы подошли к следующей картине пучок линий различных оттенков зелёного. Кристофер не отходил от меня ни на шаг. "Извини, но я не въезжаю в современное искусство или поп-арт, или как это называется". "Здесь тебе лучше об этом помалкивать", сказал он с лукавой улыбкой. Мы подошли к другой картине. Из холста торчали белые щепки. Ну, спросил он, а об этом что скажешь? Не особо, я рассмеялась. Я бы тоже так могла. Как это вообще можно считать искусством? Ай! Это было больно. Он указал на подпись. Я присмотрелась. Кристофер Мак. Это твоё? Ты это сделал? Виноват? Ой, извини, я была смущена и рассмеялась. Что ещё мне оставалось? К счастью, он тоже рассмеялся. Я в самом деле мало смыслю в искусстве, сказала я. Но это заметно, он всё ещё смеялся. Я не знала, что ты художник. По твоим стандартам это не так, честно сказал он. Я просто дурака валяю. Галерея подкинула приманку, они дадут мне показать одну работу, если я им дам на выставку фотографии. К слову о фотографии, где же они? Я отошла в сторону, словно отстраняясь от своей оплошности. Кристофер провёл меня в другую часть галереи. "Посмотрим", сказал он. "Сумею ли я оправдаться". Он показал ряд чёрно-белых фотографий. При виде их я встала, как вкопанная, с открытым ртом. "Что тут скажешь? Ты меня вдохновила". Он улыбнулся, скромно пожав плечами. Это были те самые фотографии, что мы снимали вместе в Вилледже. «Собака, тянущая за собой хозяйку, «Мальчишки на роликах, рассекающие по Мэверли Плейс, «Два старика на скамейке в парке за шахматами «И другие, которых я еще не видела. «Что меня удивило, нигде не было Дафны». «А где твоя девушка?» — спросила я, имея в виду, первое, почему ее нет на твоих фотографиях, и второе, почему она не пришла на твое открытие. «Кое-что подвернулось», — сказал он, как бы ни в чем не бывало. «Я не могла, как бы ни в чем не бывало». «Да, Элейн шлет привет. У нее на работе очередной напряг с Джеки Сьюзан». «У меня такое чувство, словно я взяла на себя роль почетной гости», — сказала я, поворачиваясь к другой фотографии. «У тебя разве нет людей, с которыми надо тусить?» «Пожалуй, что есть. Но это на самом деле не важно. Они в основном просто воздухом дышат, создают атмосферу». «Совсем не как на светских тусовках». Подожди, пока выступят поэты, сказал Кристофер. Ты ещё ничего не видела. Я улыбнулась и сказала: "Серьёзно? Лучше я не буду лишать гостей твоего внимания". Он кивнул. "Скажи подруге, рад был с ней познакомиться. Да, и дай знать, когда захочешь ещё поснимать". Мы попрощались, не условлившись ни о чём конкретном. Вскоре вернулась Труди. И почти сразу свет приглушили, и люди стали стягиваться в центр помещения. Кто-то сидел на ящиках, другие на полу, обхватив руками колени и подпирая стены. Молодой человек с лохматой русой шевелюрой и такой же бородой взобрался на импровизированный помост. Он докуривал сигареты, наровя обжечь себе пальцы, и читал стихотворение о бездушности современной жизни, переменчивой природе нашего бытия и его преходящести. После каждой строфы он щёлкал пальцами, как бы подгоняя себя. Народу столпилось порядочно, все тёрлись друг о друга. Когда поэт замолчал, я почувствовала себя в трансе. Воздух пульсировал, заряженный особой энергией. Мне это понравилось, и я неожиданно пожалела, что пришла в новом платье и модных туфлях Ронды. Я бы ещё послушала поэтов, но время было позднее. И Труди уже скучала, поглядывала на часы и без конца курила. Мы оставили галерею и направились к метро. Вечер был ясный, по-весеннему красивый. Лёсткий ветерок поигрывал листвой. Дороги были запружены машинами. На тротуары высыпали местные в куртках на распашку, благоухаемые марихуаной. "Думаю, ты им понравишься", сказала Труди, пока мы ждали поезда. "Нет, кому?" «Кристоферу? Нет», — я покачала головой. «Мы просто друзья. Я же говорила, у него есть девушка. Девушка, которой не было сегодня в галерее. Это неважно. Он любит Дафну. Ты бы видела и вместе с ума по ней сходит. Подошел поезд. Мы вошли и сели. Я все еще думала о поэзии». «Окей, ладно», — сказала Труди. «Больше ни слова не скажу о Кристофере Маке». Но я думаю, ты себя водишь за нас. Хватит трудить. Кристофер помогает мне с фотографией и всё. Ничего больше я от него не хочу. Ого, она посмотрела на меня большими круглыми глазами, словно заворожённая. Ты действительно не хочешь влюбляться, да? Я уже говорила. Нет, если смогу устоять.